Глава третья. Эль-Хитано. Вы знаете, что цирк Санта-Марии построен на берегу моря, и что двое ворот только ведут к нему. итак барьер, противолежащий ложе губернатора, вдруг с силой отворился и въехал всадник. То был не чулилью, ибо он не размахивал легким флагом из красного шелка, и рука его не потрясала ни длинным копьем Пикадора, ни острым мечом Матадора. На нем не было ни шляпы, обвешанной лентами, ни сетки на голове ни канзола, вышитого серебром. Он был, по обычаю кратов весь в черной одежде, в оленьих сапожках, спускавшихся множеством складок по его ноге, и в матросском токе с белым пером. Он сидел с ловкостью и ехал с необыкновенным искусством на вороной лошадке, оседланной по-мавритански, сильный и горячий Наконец, длинные пистолеты с богатой насечкой висели при Лукееву седла, и у него была только одна из тех узких и коротких сабель, которые употребляются военными моряками. Едва он показался, как Вол отошел на другой конец ресталища, чтобы приготовиться к битве с этим новым противником. В это время черный всадник успел заставить своего бегуна сделать несколько блестящих скачков и остановиться перед ложей монхи. Тут он стал пристально смотреть на деву, отданную Господу. Лицо бедной девушки зарделось, как гранатовый цвет, и она скрыла свою голову на грудь игуменьи, раздраженной смелостью незнакомца. «А вы, Мария, какая дерзость!» — говорили женщины. «Пресвятая дева, откуда взялся этот демон?» — спрашивали друг друга мужчины, изумленные такой отважностью. Вдруг раздался общий крик так как вол рывался броситься на незнакомца с белым пером который обернулся поклонился моне и сказал ей с улыбкой для вас сеньора и в честь ваших голубых очей прекрасных как лазурь небес едва он закончил свои слова как вол устремился на него пользуясь легкостью своей лошади он с неимоверной живостью сделал изворот поднял ее на дыбы и очутился в десяти шагах от своего неприятеля преследовавшего его со злобой Но лошадка с обычной быстротой устранялась от него, почти играя, и опередила его настолько, что Седокуя мог остановиться на минуту перед ложей монхи и сказать ей «Опять для вас, сеньора!» «Но теперь в честь этих алых уст, пурпурных, как коралл первана!» Вол напал с яростью. Всадник с белым пером выждал его, хладнокровно выдернул из седла пистолет, прицелился и выстрелил в него с такой верностью и искусством, что чудовище мыча поверглось к ногам его лошади. Видя всю великую опасность, которой подвергался этот чудесный человек, монха испустила пронзительный крик, кинулась на перила своей ложи и простерла вперед руки. Он схватил одну из них, запечатлел на ней жаркий поцелуй и снова устремил на нее пристальный и неподвижный взор. Эта неожиданная сцена была столь странна для испанцев, что они остановились, как бы окаменев от удивления. Этот дивный наряд, этот убитый бык против всякого обычая выстрелом из пистолета, этот человек, поцеловавший руку у полусвятой, у невесты Христа, все это настолько противоречило принятым традициям, что юнта, алькад и губернатор сделались безгласными. Между тем, как, возбуждавший столь живое любопытство, приковал пламенеющие свои взоры к трепещущей и смущенной монхе, не имевшей силы выйти из ложи. Тщетно игумение обременяло черного всадника названиями самыми оскорбительными, такими как «безбожник», «окаянный», «презренный отступник». Тщетно кричало ему голосом священного негодования «Бойся гнева небес и людей! Ты, который осмелился привлечь внимание этого целомудренного слуха к светским речам, который не содрогнулся коснуться руки обещанной Господу!» Презренный все еще смотрел на монху, повторяя с удивлением «Как хороша! Как хороша!». Наконец, визгливый голос Алькада вывел его из этого иступления, тем скорее, что монха вышла из ложи, опершись на руку игумени, и что двое сержантов схватили под усы его лошадь. Он позволил это без сопротивления. «В пятый раз, кто бы вы ни были, отвечайте!» — сказал Алькад. «По какому праву вы убили из пистолета вала, определенного к увеселению публики? По какому праву вы обращались с речью к молодой девице, которая должна завтра произнести священный вечный обет? Одним словом, кто вы?» И главный судья снова сел на свое место, вытер лоб, посмотрел на губернатора с довольным видом и сказал сержантам «Держать крепче его лошадь!» «Кто я?» сказал таинственный всадник приподняв гордо свою голову которую до этого нельзя было хорошо рассмотреть и тогда открылись черты совершенной правильности его глаза были смелые проницательны черные лоснящиеся усы оттеняли румяные губы и густая борода рисовавшаяся двумя дугами по длинещек доходила до выгнутого подбородка только лицо его было мрачно и бледно кто я повторил он звучным и полным голосом «Вы тотчас это узнаете, достойный алькат!» И, натянув крепко по воде, он сильно ударил шпорами в бока своего коня. Животное поднялось проворно на дыбы и сделало такой удивительный прыжок, что сержанты, опрокинутые ударом его груди, покатились по цирку. «Кто я? Я Хитано! Цыган! Проклятый, окаянный, если вам угодно, достойный алькат!» И в два скачка он перенесся через ограду и барьер, достиг берега, находившегося вблизи, и можно было видеть, как он бросился вплавь со своей лошадью. Тогда случилось довольно необычное происшествие. Услышав имя цыгана, весь народ одним разом захотел покинуть цирк и кинулся к выходам, слишком тесным для свободного выпуска скопища людей, хлынувшего в одну сторону. Доски галереи, не настолько крепкие, чтобы выдержать столь жестокий натиск, расступились, затрещали, и часть амфитеатра рухнула под ногами зрителей. смятение ужас вскоре достигли высшей степени. Груды людей были набросаны одна на другую, и те, которые держали на себе всю непомерную тяжесть, испускали отчаянные крики, предоставляя себя своим патронам. «Это проклятый, окаянный!» — говорили они, — навлек на нас гнев небес, дерзнув оскорбить обрученную с Христом. «Его присутствие есть наказание! анафима Анафема!», анафема И слышны были проклятия, приводящие в ужас. Тщетно Алькат и губернатор, избежавшие этого бедствия, употребляли все способы, чтобы восстановить порядок. Они не могли заставить внять голосу рассудка тысяч придавленных и разбитых испанцев вопивших одновременно. Уже властям оставалось только призвать последних святых календаря, как вдруг эта громада людей рассеялась как бы очарованием. Каждый очутился на ногах, но у многих вопли истинной боли заменили крики страха и ужаса. Вот как это случилось. Несчастный бродобрей Флорес, занимавший место в самом нижнем ярусе цирка, попал в число тех, которые выносили на себе всю тяжесть толпы предприняв с товарищами своего бедствия неимоверные усилия, чтобы освободиться от давления, и видя, что здравые и справедливые доводы нисколько не действуют на равнодушие господ в верхних слоях, которые, заботясь о своем собственном спасении, немало не помышляли о том, что давили непосредственно всей своей тяжестью на нижние слои, Бродобрей Флорес, надсаженный, разбитой наконец с трудом промолвил, обращаясь к некоторым несчастным, стенавшим подобно ему. «Господа, я полагаю, что, размахивая ножом вдоль и поперек над нами, мы успеем возбудить чувствительность и жалость в наших притеснителях при помощи нескольких ран, которые я берусь залечить или диохилем или маточным пластырем, или...» И он остановился, чтобы перевести дух, так как бедственная судьба повергла его в это время под туловище двух францисканцев и мясника. «Или сальсариной», — продолжал он, едва дыша. «Итак, отцы мои, разрешите мне, ибо это для общего блага, особенно для блага тех, кто лежит внизу. Вы увидите, преподобный, что острие ножа убеждает лучше, нежели самые отборные слова». «А вы, Мария боже нас сохрани!» — отвечали монахи, давившие цирюльника всей их монашеской тучностью, и которые чувствовали по его порывистым и торопливым движениям, что он искал свой нож ради неба не покушайся на подобное дело сын мой не дерзай на человека убийство но отцы мои вы сами человека убийца ибо вы меня ду... вы меня душите клянемся христом нас самих душит так для вас же я начну работать посторонитесь отцы мои раны будут менее опасны как станешь попадать только под короткие ребра наконец достал сказал он с трудом открывая нож согласна ли господа «Напротив, Иисусе, мы вовсе не согласны!» «Все равно, помоги нам, Господи!» И он начал наносить, как только мог чаще, удары над своей головой. Предупрежденные об этом благочестивом намерении не нашли никакого лучшего способа удержать его, как решили подражать ему. И это разбивающее средство, быстро распространяясь снизу доверху, возымело вскоре самые удовлетворительные последствия, исключая несколько язв, которые флорос обязался заживить и, вероятно, заживил потом со своим обычным искусством. Когда все пришли в себя от этой жестокой тревоги, первый крик был «Вопрос о проклятом!» И первое движение – бежать к берегу. Тартана с красными парусами, разукрашенная, как в праздничный день, колебалась вдали. То был он, и нельзя было в этом сомневаться. «В гавань! В гавань!» – закричали все, и устремились к пристани, чтобы лететь за ним в погоню но там, великий Боже, какое зрелище! Народ испанский столь жаден до воловьей травли, что ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка не осталось в городе. Все были в цирке, даже моряки покинули свои суда, и когда они прибежали к плотине, то нашли все причальные канаты обрубленными. И видели вдали филуки и грибные суда, отнесенные отливом. Тогда вновь загремели проклятия на цыганы, и весь народ невольным движением бросился на колени просить Бога о потоплении Тартаны, которая, развернув свои блестящие разноцветные вымпелы, казалось, презирала эту сраженную унынием толпу. Небеса, по-видимому, вняли их мольбам, конечно, весьма справедливым, так как вдали показались два корабля. Они держались на бей -де винт и шли бортами один против другого, так что судно цыгана должно или быть зажато между ними, или выброситься на берег. И какова была общая радость, когда в них узнали два таможенных люгера, которые, подняв испанский флаг, подтвердили это пушечным выстрелом. Тогда Тартана быстро переменила гал, сдала рейс с непостижимой скоростью, прошла между двух люгеров, выстрелив флагом и понеслась на полных парусах к мысу Торре. Хотя это замысловатое и чудесное движение Тартаны расстроило планы войны и тактику зрителей Санта-Марии, однако, полагаясь на быстроту и число нападавших, они все еще надеялись видеть своего врага настигнутым и притянутым на буксир. Но Тартана, имея значительное преимущество в ходу перед этими двумя люгерами, исчезла гораздо раньше их за мысом Торры, выдававшимся на значительное расстояние в море. И не меньше как через четверть часа сторожевые суда, бежавшие ей в кильватер исчезли также от взоров толпы, скрывшись за полосой земли. И вся Санта-Мария трепетала от желания и нетерпения узнать о последствиях битвы, которая должна была произойти за этой горой.